Глава 26. Сила непосвященных Кажется, мы прибыли. Орлангур спрыгнул с Оленгара и помог спуститься принцессе. Животные, выполнив задание, повернули обратно. Надеюсь, нам не придется карабкаться по этому склону. Ленория задрала голову, чтобы увидеть вершину горы, возле подножия которой они остановились. Югон велел все время идти по руслу а в гору река не течет. Она ныряет куда-то вниз», успокоил девушку-охотник. «И что нам делать дальше?» «Не знаю», вздохнул парнишка. «Будем ждать здесь». Он подошел вплотную к отвесному склону и вдруг почувствовал легкую вибрацию. «Ты что там натворил?» встрепенулась Ленория. «Ничего», пожал плечами юноша. «Она сама задрожала». Подгоняемые чисто женским любопытством Принцесса осторожно приблизилась к Орлангуру. Вибрация усилилась. «Мне страшно!» – девушка схватила спутника за рукав. «А скала на нас не упадет?» «Не должна!» – неуверенно ответил Арлангур, у которого возникла та же мысль. Скала не собиралась падать. Она перестала вибрировать и начала медленно смещаться влево, открывая путешественникам вход в просторную пещеру. След высохшей реки Вел в темноту грота, поэтому непосвященные воспользовались приглашением и вошли внутрь. «Ух ты! Вот здорово! Здесь все стены разрисованы!» «А мне не нравится!» — не поддержал восторга принцесса Орлангур. «Ты взгляни, что там изображено! Одни убийства!» Я и не говорила, что мне нравится то, что здесь нарисовано, но мастерство художников впечатляет. В доме, где мы жили с Герделиной, была большая галерея, Но ни одна из тех картин не выглядела так, как эти. Люди здесь как живые. А мертвые здесь выглядят как мертвые, поддразнил девушку-охотник. Пойдем отсюда. Орлангур спешно взял любительницу наскальной живописи за руку и увел из мрачной галереи. Русло реки, отполированное за долгие годы потоками воды, уводило в небольшой тоннель. Как только в тоннель вошли путешественники, Раздался страшный скрежет, и проход в пещеру закрылся. Внутри стало абсолютно темно. «Я ничего не вижу», – пожаловалась принцесса. «Это неудивительно». Охотник продолжал на ощупь двигаться вперед, пока они не вышли в следующий зал пещеры, который напоминал огромный глубокий колодец без воды. Где-то на самом верху в него заглядывало солнце, но многометровая глубина не позволяла лучам доходить до дна. «Стой здесь!» сказал Орлангур. «Я проверю, нет ли другого выхода!» Юноша оставил перепуганную девушку, а сам обошел колодец по кругу. Другого выхода отсюда нет. Значит, мы на месте. И что теперь? Об этом Югон ничего не говорил. Будем ждать. Когда созданный Грантулом ветер поднял из ларца серебряную пыль и направил ее в самую гущу сражения, Зарлатонг находился в двух шагах от гвардейцев. В пылу сражения копьеносец не сразу заметил блестящую взвесь в воздухе, но не увидеть ее результаты было невозможно. Рогатые твари бросали оружие и, хватаясь за голову, растворялись. На месте каждого серого воина оставалась лишь кучка такого же серого железа. Не миновала трагическая участь и непробиваемых телохранителей. Мельчайшие частицы сверкающего металла въедались им в глаза, и воины начинали плавиться, превращаясь в стальные блины. Враги стали исчезать рядами, словно невидимый косарь принялся за работу. Просека наполнилась грохотом падающего железа. Защитники леса попросту растерялись, Только они готовились задорого отдать свои жизни, и вдруг грозный противник самоуничтожился. И людям и зверям показалось, что это всего лишь очередная уловка. Сейчас неприятель поднимется и продолжит сеять смерть. Лишь самые дальние ряды наступавших успели сообразить, что на поле боя вышел их самый коварный враг – Серебряный туман. С некоторым опозданием они бросились вспять, но уйти удалось немногим. «Спасибо за чудо!» Зарлатон с трудом дошел до холма, хромая, казалось, сразу на обе ноги. После того, как напряжение Великой Битвы отступило, за командира серьезно взялась старая рана. «Честно говоря, я уже и не надеялся увидеться с тобой на этом свете». Копьеносец тяжело опустился на землю. «Благодари своего сына!» Одержать победу нам помогла подсказка Орлангура. Прелтон присел рядом. Только после разговора с ним я до конца понял зашифрованное послание с пластинки о воздушном заклинании. Глава клана Быстрого Огня сумел лишь частично разобрать старинные знаки на затертой от времени пластине, определив, что нерлюдей можно уничтожить, пустив им пыль в глаза. Но не в лесу. Ни на синей глине дорожной пыли не имелось. Тогда он решил, что толкование имеет насказательный смысл, который еще следовало разгадать. Друзья посидели некоторое время молча, с грустью глядя на просику. «Дорогой ценой далась нам эта победа», — нарушил молчание Зарлатонг. «Согласись, все могло закончиться гораздо хуже». «Ты прав, но это не утешит родных погибших». «Командир!» – мужчинам подошел Буртан. «В отряде осталось 57 бойцов. Из них два десятка раненых. Сообщение в деревню отправлено». «Молодец, Буртан!» – похвалил паренька учитель. «Как раненые?» «Животные принесли лечебные травы. Ребята перевязаны и отдыхают. Мне кажется, все должны выжить». «Спасибо. Ты очень хорошо держался. Я старался не подвести вас, учитель». У тебя получилось. Иди, отдыхай. Пошатываясь от усталости, юноша направился к остальным воинам, располагавшимся неподалеку на лесной поляне. «Грантул!» — окликнул его брата-близнеца, глава клана Быстрого Огня. «Возьми своих бойцов и займитесь погребением павших». «Слушаюсь, командир!» — печально ответил парень, отправляясь выполнять приказ. «Твоя нога-то как?» — спросил Прелтон друга, чтобы отвлечь его от тяжелых дум. — А, пустое. Через пару дней будет как новое. Ты мне лучше скажи, когда в последний раз видел нашего полководца. Пытаюсь с ним связаться. Тишина. Мереди полегло очень много, особенно после вступления в битву твердокожих. Ты отдыхай, а я попробую поискать его на просеке. Под конец схватки я видел его на левом фланге. Отдыхать будем в деревне. Я с тобой». Среди множества металлических пластинок, оставшихся после рогатых тварей, то тут, то там, лежали пронзенные сталью животные. Рыжие мереди заметно выделялись, но ни один не походил на командующего звериным войском. Друзья добрались до того места, где из железа образовался целый холм. Судя по всему, здесь проходил очень ожесточенный бой. «Смотри, мех указал охотник на едва видневшееся рыжее пятно. Мужчины принялись за раскопки. Под грудой металлических пластин, мечей и копий оказалось несколько мередий воинов. Отыскали здесь и зверя с проседью над правым глазом. «Жаль мужика!» — сказал Прелтон. «Он умел и руководить, и сражаться». «Погоди, хоронить! Он дышит!» — радостно воскликнул Зарлатон. На следующее утро после возвращения в собственный дворец Бринст собрал всех министров. Еще накануне был отдан приказ об аресте тех, кто работал на Дербианта. Ставленники Агрольда до сих пор не знали о смерти своего господина, иначе бы они постарались как можно быстрее унести ноги из столицы. «Теперь нужно всерьез заняться критонцами», — король строго посмотрел на военного министра. «Прошу прощения, Ваше Величество!» – поднялся Стархан. «Сегодняшняя птичья почта извещает, что южные племена вернулись в Критонию». «Что значит вернулись?» – опешил Бринст. «Причины нам неизвестны, но на территории Долгании не осталось ни одного критонца». «Очень странно. Может, задумали хитрый маневр?» «Разведка сообщает, что у них в стране какой-то праздник. Они там все веселятся». «Проиграли войну и веселятся? Ничего не понимаю. Что еще у нас случилось за время моего отсутствия?» Поднялся главный казначей. «Поморы в спешном порядке начали собирать налоги в казну долгания. Как сообщил доверенный вашего величества на восточном побережье, завтра они отправляют в Шротзген караван». «С чего бы это?» Новости сыпались одна невероятнее другой. «Армия, которая сейчас находится южнее Ледяных озер, после ухода критонцев осталась не у дел», объяснил Стархан, «а это рядом с поморьем». Айда да, Гарлинд! Ай да, молодец!» мысленно воскликнул монарх. «Вот уж от кого не ожидал помощи! Меня не было всего двое суток, а какие перемены!» «Война закончилась, поморы забились в угол». Дербиант уничтожен, заговор на ледяных озерах раскрыт, устранен никому неизвестный, но весьма опасный претендент на трон. Казна полна монет, и все благодаря тому же горлинду. Нет, такого вельможу убивать не стоит. Лучше приблизить его к себе. Он ожидает неизбежного наказания, переживает за жизнь сына, которого надо будет срочно вытаскивать из лап сатарха, а тут. Монаршая милость и обещание покровительства. Полагаю, после этого Мирольд землю есть будет, лишь бы угодить своему благодетелю. А мне на ледяных озерах такой человек позарез нужен. Почему бы именно ему не занять должность магистратора, которая скоро освободится? Я непременно позабочусь об этом. Армия без дела не останется, после затянувшихся раздумий сказал Бринст. Появились точные сведения о том, что в лидранге зреет заговор. В Самое ближайшее время надо будет навести там порядок. Ваше Величество! В кабинет вошел командир гвардейцев. Срочное сообщение! Король развернул свиток. В Гринторде схвачен Мироль Транкул. Немедленно отпустить и извиниться от моего имени, приказал Бринст. Слушаюсь, мой господин. Гвардеец развернулся и покинул кабинет. «Ох уж эти мне короли, то им расшибись в лепешку, но поймай беглеца, а как поймал, извинись и отпусти», — с досадой подумал командир гвардейцев. Как только стены колодца начали переливаться разными цветами, непосвященные проснулись. В пещере заметно посветлело. «Что происходит?» — шепотом спросила Ленория. «Наверное, то, из-за чего мы сюда явились», — так же тихо ответил Арлангур. «Но ведь это должно быть что-то ужасное, а тут... Смотри, как красиво!» «Бывает, что и ужасные вещи начинаются красиво». Арлангур вспомнил очаровательную женщину во дворце Крюстана, прятавшую за спиной кинжал. «Ты меня не пугай», — вскинулась на юношу принцесса. «Я и так боюсь». «И правильно делаешь», — раздался где-то над головой, Сухой мужской голос. «Началось», — прошептал Маргудец, поднимаясь во весь рост. Он осмотрелся по сторонам и громко спросил, «Кто здесь?» Какое-то едва заметное облако не сильно ударило юношу в грудь и, отскочив к противоположной стенке колодца, начало приобретать человеческое обличие. Уже через минуту напротив охотника стоял мужчина, удивительно похожий на самого Орлангура, особенно фигурой. Однако, несмотря на схожие черты лица, он был совершенно другим. Глаза его имели какое-то неестественное выражение. На подбородке четыре остроконечных клока волос. В руках незнакомца был шест, который рядом с его нарядным костюмом смотрелся нелепо. «Тот, чьей самой первой жертвой станешь именно ты», напыщенно ответил появившийся. «Можешь гордиться». Минуты две у тебя есть. «Когда-то и я был таким же хвостуном», — подумал про себя юноша. «Интересно, он что-нибудь умеет, кроме как хвастаться?» «Зачем гордиться тем, что еще не случилось?» «Потому что потом будет некогда и некому», — самодовольно объяснил Бородач. «Ничего, это я как-нибудь переживу». «Не переживешь, обещаю». «После встречи со мной выживших не бывает», — упиваясь своим величием, произнес Дьюго. Он направил ладонь на Белобрысова, но ничего не произошло. Жертва спокойно стояла на прежнем месте и даже улыбалась. Дух уничтожения задумался. Никогда раньше он не сталкивался с подобными осложнениями. Разве можно так опростоволоситься? Перед ним обычные жители Разгарии, а он... Великий и могучий Дюнга не смог раздавить людишку, как букашку. Позор! Дух мог обитать в разгаре, лишь обретя человеческое тело, которое он создавал по образу и подобию первого встреченного мужчины. Получив оболочку, хозяин до уронов обычно в сотни раз увеличивал мощь магического диска доставшегося ему тела, превращаясь во всемогущего чародея. Но у Арлангура такого диска не имелось вообще, а ноль, увеличивая хоть в сотни раз, хоть в тысячи раз, он так нулем и останется. Дюнгу с ужасом понял, что остался без колдовства. Похоже, ты не из моего стада, грозно прорычал бородач, и как мои пастухи умудрились тебя проглядеть, растяпы. Придется их серьезно наказать. Маргудец понял, что речь идет о доуронах. «Не стоит себя утруждать, они уже наказаны!» Юноша удивился собственному спокойствию и уверенности. «Ты одолел моих слуг Орлангур не стал отвечать. Он лишь скромно потупил взгляд, словно стеснялся. «Очень хорошо!» Теперь злой дух обратил внимание на второго паренька в пещере и мысленно поздравил себя. «От первого я возьму умение сражаться, а магию вытяну из второго». Двух парней без предназначения на этом свете нет и быть не может». «Может, ты и прав», — прервал его размышление Маргудец, «хотя лично я ничего хорошего в этом не вижу. До да урона погибли ужасной смертью». «Так им и надо, бездельникам. Тебя-то каким дымом сюда занесло?» Дьюго решил выяснить как можно больше о необычном человеке, забредшем в его логово. Проходил мимо, «Увидел пещеру. Дай, думаю, зайду». Наблюдая за тем, как незнакомец пытается скрыть свою растерянность, юноша почувствовал, что ему вдруг стало легко и весело. «Лучше бы ты прошел мимо», – рявкнул злой дух. «Как Орлангур не знал, в чем конкретно состоит его задача и даже не пытался ломать себе над этим голову. Он снова мысленно запел любимую песню, а вслух спросил – «А как тебя звать-то?» «Ты не знаешь, кому встал поперек дороги?» «Так запомни, тебя убьет великий Дьюга!» Дух не мог не похвастаться, поскольку и эту черту характера он получил в подарок от белобрысого паренька, с которого сделал копию. Как и все прочие, эта особенность также многократно усилилась. «Люблю работать при свидетелях. Твоему другу должно понравиться». Ленория сидела чуть жива и не подавала голоса. Бородач первым пошел в атаку, легко орудуя длинной палкой. Дух за полминуты прижал своего соперника к стене, и как ни старался первый поединщик Маргуды, он оказался бессилен против Бородача. Дьюга превосходил его во всем. — Пожалуй, тут Ирандик ничего не смог бы сделать, — подумал Арлангур. Совершенно по-мальчишески. Воспоминания о критонце натолкнуло Орлангура на мысль о сложном приеме, который сын вождя помогал ему освоить. Отбив сразу несколько выпадов соперника, парень оттолкнулся от земли и, перевернувшись в воздухе, нанес удар. Увы, ничего не получилось. Бородач не только успел поставить блок, но и нанес ответный удар до того, как Орлангур приземлился. Охотник отлетел к стене. «Кого ты хотел провести, шурденок? Мне нет равных ни в этом, ни в других мирах. Вставай и сражайся!» Юный боец поднялся, но только для того, чтобы через мгновение снова оказаться в горизонтальном положении. Потом еще и еще. «Пожалуй, с тебя хватит», – злобно произнес дух уничтожения. Он замахнулся и... Вдруг осознал, что не может убить человека, причем не только этого, а вообще ни одного. Мрачный Дюго, призванный сеять смерть, оказался не способен ни колдовать, ни убивать. Тело, которое ему досталось, носило жесткие табу, преодолеть которые мог только его настоящий хозяин, а никак не пришелец из другого мира, каким бы могучим он ни был. Злой дух впервые испугался. Он сам посадил себя в клетку, из которой теперь нужно было выбираться как можно быстрее, пока оковы не захлопнулись окончательно. Ненавижу! закричал бородач и со всей силы ударил палкой по камню. Оружие разлетелось вдребезги. Тебе не здоровится? Опираясь на свой шест, приподнялся Орлангур. У него было изранено все тело. Но парень не хотел показать это ни врагу, ни Ленории. Может, отдохнешь? Да мы продолжим. Мне нравится, как ты владеешь шестом. Рано радуешься, оскалился дьюга, бросив взгляд на второго мальчишку. Несмотря на отсутствие магии в новом теле, у могучего духа была еще одна попытка перевоплощения за счет неприкосновенного запаса, скрытого в нем самом. Он мог расстаться с первой копией, и создать новую с другого человека. Главное, чтобы такой переход длился не более 60 ударов сердца. При этом в новом образе дьюга должен был принести сразу две человеческие жертвы, на поиски которых он также мог потратить не больше минуты. В противном случае сам дух превращался в обычного человека. Дьюга быстро прикинул, обе жертвы находились в одной пещере, причем недалеко друг от друга и решил рискнуть. Бородач использовал последние запасы колдовства, чтобы вырваться из странной чужеродной плоти. Он снова стал облаком и устремился ко второму пареньку. а пещеру наполнил душераздирающий женский крик. А немевшая от страха Ленория не могла даже рот открыть. Голосила явно не она. «Что вы со мной сделали?» В пещере появилась еще одна девушка, что стало последней ошибкой Дьюга. Создавать копию тела, призванного дарить жизнь другим, он не должен был ни в коем случае под страхом безвозвратной потери памяти. К тому же в новом теле опять отсутствовал магический диск, что окончательно лишало величайшего злодея возможности что-то исправить. В борьбе духа и тела Победила последнее. Это был конец великого дьюга. И рождение самого обычного человека, внешне очень похожего на принцессу. Только одета девица была не в дорожный костюм, а в легкое платьеце. Ну, чё уставились, грубо произнесла новорожденная через минуту. Видимо, хозяин до уронов оставил серьезный отпечаток на ее характере. Ноги отсюда делать надо. Чуете, как все шумит? Мне подыхать неохота. Сверху в колодец начала поступать вода, поток ее все усиливался. Уходим. Опираясь на шест, Арлангур направился к выходу из колодца. Шагать пришлось уже по колено в воде. На их счастье стена, перекрывавшая выход из пещеры, снова начала сдвигаться, как только непосвященные вошли в расписанный зал. Когда троица выбралась под открытое небо, По желтому песку стремительно побежали мутные потоки воды. «Фу, какая гадость!» – заворчала неприветливая девица, задрав почти до пояса мокрый подол. «Как вы тут живете? Бывают места и хуже», – весело ответил Орлангур. Только сейчас он окончательно понял. Они справились. Если мертвая река проснулась, значит и Разгария будет жить. Линория, мы Победили! Черный остроухий звереныш осторожно выбрался из объятий спящего Неранда и, жмурясь на восходящее солнце, нетвердой походкой направился к ближайшему кустарнику. В лагере все еще спали. Югон, который не сомкнул глаз целую ночь, под утро тоже уснул. Седой волшебник не стал сообщать спутникам, что наступал решающий момент в судьбе разгария. Зачем понапрасно беспокоить друзей? Изменить что-либо никто из них был не в силах, а переживать, ожидая прихода неизбежного, занятия не из Вполне возможно, для них все закончится так быстро, что никто и не заметит. Возродившийся ворлог, по-видимому, не разделял точку зрения избранного. Он добрался до похрапывающего еерчопа и принялся проверять остроту своих коготков на руке разрушителя. «Отстань!» – открыл один глаз дух и перевернулся на другой бок. Прошлой ночью дух вдруг почувствовал, что стал прежним могучим разрушителем, когда вместе со смертью Дербианта оборвалась незримая связь между хозяином и слугой. Эта связь также требовала часть энергии. Еерчоп даже любопытство ради хотел слетать взглянуть, что послужило причиной кончины претендента на трон – Но Герделина привела настолько веские и увесистые аргументы, что он остался. Мало ли что могло здесь произойти в его отсутствие. Неугомонный зверек на мгновение отпрянул, но оставлять в покое большую игрушку не собирался. Сначала он забрался на плечо спящего, откуда ловко перепрыгнул на его голову. «Вот надоеда!» – приподнялся недовольный Ерчок. «Тебе чего надо?» «Съесть меня задумал? Не выйдет, я несъедобный. Беги к своему хозяину, его и жуй!» Однако Остроухий завтракать в столь ранний час не собирался. То и дело, посматривая на разрушителя, он процарапал на земле стрелку в направлении ущелья корявых ручьев. «И не уговаривай, туда я не пойду!» Такой ответ ворлока явно не устроил. Зверь схватил зубами край рубахи еерчопа и потянул его по направлению, указанному стрелкой. Грозное рычание, больше похожее на жалобный скулёж, давало понять, что хищник от своего не отступится. «Ладно», — тяжело вздохнул дух, Все равно ведь не дашь спать. Сейчас слетаю, посмотрю». Разведчик вернулся очень быстро и поднял такой шум, что проснувшийся югон сразу подумал о конце света. «А ну, вставайте, лежебоки! Все ко мне!» «Поторапливайтесь, поторапливайтесь, особенно те, кто не умеет плавать!» «Ты чего кричишь?» – избранный поднял голову и увидел разрушителя, стоящего на облаке. «По ущелью корявых ручьев в нашу сторону несется стремительный поток воды. Если не поторопимся, поплывем. Кто умеет?» «А кто не умеет?» – грозно спросила Герделина. Ответил ей шум воды теперь уже отчетливо доносившийся с запада, который прогнал остатки сна. Через минуту люди и ворлок присоединились к разрушителю. «Началось?» – вопросительно посмотрел на друга Нерант. Бурлящие потоки мутной воды смывали молодые деревья на своем пути и с высоты птичьего полета выглядели зловеще. «Да!» – радостно воскликнул Югон. «Началось! Но это не то, чего мы с ужасом боялись. Это же вода!» «Символ жизни! У них получилось! Егерчоб, летим в мертвые земли!» «Куда?» – разрушитель взглянул на седого мага, как на помешанного. «Герделина, если тебе не составит труда, потрогай лоб Югона, по-моему, он бредит!» «Я в своем уме!» – постарался успокоиться избранный. «Если будешь лететь над рекой, ничего с тобой не случится!» — Давно нужно было туда отправиться, — сразу подключилась Терна. — Ну давай, полетели! Нянька тоже посмотрела на запад с надеждой. — Как скажете, — пожал плечами дух, — но если мы всем скопом бултыхнемся в эту мутную речку, чур меня не винить. — Договорились, — кивнула Герделина. Облако двинулось к ущелью. Теперь по стенам ущелья действительно бежало множество извилистых ручьев, живой силой падающей воды, прогоняя магию поглощения. Никто из пассажиров больше не испытывал ни тревоги, ни страха, ни ужаса. Ты посмотри, вскричала Терна, когда транспортное средство стало заходить на посадку. Их уже трое. Больше, не меньше, обрадовалась нянька. Вот только непонятно, зачем твой орлангур обрезал моей девочке волосы. Всю красоту испортил. Я его обязательно об этом спрошу». Как только небесные путешественники оказались на берегу, непосвященные бросились к своим друзьям. Женщина в платье осталась в стороне от общего веселья и с завистью смотрела на своих спутников. Им были рады. Их ждали, их обнимали, трясли за плечи, даже целовали. Первым, кто заметил одинокую фигурку девушки, оказался Ерчоб. «Ладно, скроено», — отметил он про себя. «Прямо один в один, наша Ленория». Дух задумчиво посмотрел на обнимающихся людей, особо отметив стоящего чуть в стороне Неранда. «Хватит играть в благородство. Одну у меня уже увели. Если вовремя не подсуечусь, останусь с Герделиной, а она слишком тяжела на руку». «Как вас зовут, красавица?» — обратился дух к незнакомке. Девица вздрогнула от неожиданности, и хотела грубо отшить шустрого кавалера, но, проведя беглую оценку его внешности, передумала. Дингара. Какое интересное имя. А я Еерчоп. Не улавливаете сходство в звучании? Никакого. После небольшой паузы честно созналась она. Значит, это судьба. Родственные души всегда имеют абсолютно несозвучные имена. Придумал он на ходу. Как это, опешила Дингара, сейчас объясню. Еерчоб взял ее под руку и быстро повел по берегу, подальше от возможных конкурентов.